«Не повезло тебе с погодой», — заметил Чезаре. «Буквально до вчерашнего дня было чудесно, а сегодня такая высокая влажность, и, похоже, улучшение пока не намечается». «Я пришла поздороваться с Берном», — сказала я, и, чтобы не показаться невоспитанной, прибавила. «И с Николой». Чезаре хлопнул ладонями по коленям. «Ах, Никола, дорогой мой сынок!» С тех пор, как он поступил в университет, мы его паршивца почти не видим. Хотя, надо сказать, он молодец, сдал все экзамены за прошлый год, кроме частного права. Но ведь это такой трудный предмет, приходится заучивать на память сотни страниц. А Берн? Чезар как будто не расслышал. По в палец, он пытался стереть пятно на рубашке. Я заметила еще одну перемену в его внешности. Он сбрил бороду. Без бороды в его круглым гладком лице было что-то детское. «Никола приедет через четыре дня», — сказал он, — «и пробудет здесь неделю. Думаю, он будет заниматься, он всегда так говорит, но я уверен, что он обрадуется, увидев тебя». Флориана вышла из дома со стаканом холодного чая. В других обстоятельствах я не обратила бы на это внимания, но в тот момент я решила, что не притронусь к напитку. Каждая мелочь ранила меня, словно очередное предательство. Чезаре без бороды, Флориана, которая вместо того, чтобы побыть с нами, тут же пошла развешивать белье на веревке, натянутой между двумя деревьями, и новый обитатель фермы, Янис, который успел переодеться и сейчас полуголый молча убежал в сторону фруктового сада. «Сколько часов я провела в мечтах о ферме и о них всех!» Я не решилась в третий раз спросить о Берне, а поинтересовалась, где тамаза Томми теперь тоже взрослый, у него своя жизнь. Он работает в Масафре, в отеле для богачей. Как называется отель Флориана? Замок Сарацинов, верно, замок Сарацинов. Тот, кто придумал это название, не имел понятия, чем занимались Сарацины в здешних краях. Чезаре коротко рассмеялся, а за ним и я. Сработал подражательный рефлекс. Мне надо было только произнести, правда, что какая-то девушка забеременела от Берна. Но почему-то казалось, что это будет, как если бы я дала пощечину Чезера. Я смотрела, как он откидывается на спинку стула и испускает глубокий вздох. Думаю, обед сегодня отменяется. Слишком жарко. Но мы, конечно, будем рады, если ты еще побудешь с нами. Меня ждут дома. Чезар и встал. Ну, если так... Я скажу Николе, что ты приехала. Где-то в саду Янис обивал палкой миндальное дерево. Мы слышали скрип веток и частый, как град, стук падающих орехов. Чезары порывистым движением отер платком лицо. «Тебе бы нужен новый велосипед», — заметил он. Не знаю, как описать последующие дни, состояние, в которое я впала. Это было похоже на детские ночные страхи. Когда я была маленькая, то ночью пристально смотрела на светящийся прибор от комаров, пока не начинала ощущать дыхание комнаты, чувствовать, как она расширяется и сжимается. Ничто больше не удерживало меня здесь, у бабушки. Разве что призрачная, безумная надежда на возвращение Берна. Да и ехать обратно в Турин тоже не было смысла. Одноклассники, по которым я уже начала скучать, разъехались кто куда, и я решила дождаться приезда Николы. Я проводила много времени в бассейне, плавая на надувном матрасе. Отталкиваясь то от одного края, то от другого, я вспоминала ночь, когда увидела купающихся ребят. С тех пор бассейн опорожняли и снова наполняли минимум три раза. Несколько раз обрабатывали хлоркой и средством от водорослей. но вдруг там уцелела хоть одна молекула от кожи Берна. Мысли вроде этой не давали мне покоя. Я окунала руки в воду и терла себе живот и плечи. Бабушка была ко мне все так же внимательна, как в первый день. Она даже перебралась со своим чтивом с дивана на лежак у бассейна, просто чтобы быть поближе ко мне. Она устраивалась в тени и под зонтом, а однажды даже надела купальник. и я увидела ее голые ноги, которых не видела уже много лет. Они были бледные, дряблые, в коричневых пигментных пятнах. Она долго лежала, не двигаясь, с закрытой книгой в руках, как будто обдумывая что-то. Затем вдруг решительно повернулась ко мне и сказала, «А ты знаешь, что твой отец был почти женат, когда встретил твою маму?» Я схватилась за лесенку в бассейне, чтобы матрас не вертелся. Он был примерно в твоем возрасте, когда познакомился с ней. И её звали Марианжела. Красивая была девушка. Я соскользнула с матраса в воду. Там было неглубоко. Когда он сказал мне, что хочет на ней жениться, меня чуть удар не хватил. Конечно, я была против. Но ты же знаешь, какой упрямец твой папа. И мы с ним уговорились. Сначала он окончит университет, а потом женится на Марианжеле. Я попыталась представить себе эту девушку, но не смогла. На секунду бабушка повернула голову в сторону дома, и её как будто что-то тревожило. Может, она боялась, что папа подслушает нас, или уже пожалела, что открыла мне этот секрет? И он уехал в Турин и поступил на политехнический факультет. Первый год он приезжал сюда каждый месяц, всякий раз, когда у него были на это деньги. Начал давать уроки, чтобы оплачивать билеты на поезд. Затем приехал на каникулы и сразу побежал к ней. Но как только увидел, понял, у них больше нет ничего общего. И в тот же день они расстались. Это лето было ужасным для всех. Она вытянула ноги и стала сгибать и разгибать щиколотки. Через год он встретил твою маму. Без выражения закончила она. А она знает? Кто? «Твоя мама? Возможно. Но мне кажется, что нет». «Думаешь, он ей ничего не сказал?» «Ах, Тереза, если двое поженились, это не значит, что теперь они будут рассказывать друг другу обо всем. От бабушки мне достались выпуклые ногти на ногах и на руках. Я еще не решила, красиво это или уродливо. Она жаловалась, что с возрастом ногти стали вырастать. «Вот что я тебе скажу». «Глупо думать, будто различия между двумя людьми исчезнут только от того, что ему или ей так хочется. Твой отец впустую потратил годы, которые мог бы употребить с большей пользой. Почти наверняка они с Марианжелой были бы счастливы». «Счастливы?» «Несчастливы. Я сказала, они с ней были бы несчастливы». «Мне показалось, ты сказала, счастливы». Бабушка покачала головой. «Посмотри, во что превратились мои колени». сказала она, погладив себя поляшком и обхватив колени ладонями, как два апельсина. Повернувшись, она вгляделась мне в лицо. В жизни другого человека всегда приходится многое открывать для себя, Тереза. Открывать снова и снова. И порой думаешь, лучше бы ты не начинала. Никола пришел ко мне однажды вечером, на закате. Я увидел его в окно. Он стоял рядом со служанкой Розой. Рядом с ним она оказалась чуть ли не карлицей. Она как будто что-то объясняла ему, он слушал и кивал, но слов было не разобрать. До да меня, в общем, и не интересовало, что они там говорили друг другу. Я попросила Николу немного подождать, оделась, накрасила ресницы и спустилась к нему.